4. Она ожидала попасть в его кабинет в Питтсбургском университете. Кто даст такому психу, как ее новый друг Зак, домашний номер? И приготовилась к тому, чтобы услышать, как сказал бы Скотт, длиннющую вызывающую тираду, записанную на автоответчике Вудбоди. Вместо этого трубку сняли после второго гудка, и женский голос, приятный и масляный, возможно, после первого стакана спиртного, пропущенного перед обедом, сообщил, что она дозвонилась до резиденции профессора Вудбоди, а потом полюбопытствовал, кто говорит. Второй раз за день Лиззи представилась миссис Скотт Лэндон. «Я бы хотела поговорить с профессором Вудбоди», и она постаралась добавить голосу приятности. Могу я узнать по какому вопросу насчет бумаг, оставшихся после моего покойного мужа? Лизи положила открытую пачку салем-лайтс на кофейный столик перед собой. Тут же поняла, что сигареты у нее есть, а вот с огнём проблема. Может, это было предупреждение не возвращаться к дурной привычке, пока та не вцепилась маленькими жёлтыми коготками в ствол её мозга. Лизи хотела добавить, Я уверена, он захочет поговорить со мной об этом, потом решила, что не стоит. Его жена и так должна знать, как ему интересны эти бумаги. Минутку, пожалуйста. Лизи ждала. Она не подумала о том, что собиралась сказать. В полном соответствии с еще одним правилом Лэндона ты думаешь, что сказать только в случае расхождения во мнении. Когда ж ты действительно зол, когда тебе хочется пробить кому-то еще одну дырку в заднице, лучше всего выдать все, что накопилось на душе. Вот она и сидела, отгоняя все мысли, вращая сигаретную пачку на поверхности кофейного столика снова и снова. Наконец в трубке раздался бархатный мужской голос, который она хорошо помнила. Добрый вечер, миссис Лэндон. Какой приятный сюрприз! Сависа, повторила Лизи про себя слова мужа. Сависа, любимая. Нет, приятного тут ничего не будет, ответила она. Последовала пауза, потом Вудбуди осторожно продолжил. Простите, это Лиза Лэндон? «Миссис Скотт Лэнд... «Слушай внимательно, Суккин ты сын. Меня достает мужчина. Я думаю, опасный мужчина. Вчера он угрожал причинить мне боль». «Миссис Лэндон...» «В местах, которые я не позволяла трогать мальчикам на танцах в средней школе». Так, кажется, он выразился. А сегодня вечером... «Миссис Лэндон, я не...» Сегодня вечером он оставил дохлую кошку в моем почтовом ящике и письмо, подсунутое мне под дверь. А в письме был телефонный номер. Этот номер. Поэтому не говори мне, что ты не знаешь, о чем речь. Я знаю, что ты знаешь. С последним словом Лиззи поддала пачку сигарет ладонью поддала как бадминтонный валан. Пачка полетела через комнату, разбрасывая по пути сигареты. Лизи дышала тяжело и часто, но через широко раскрытый рот. Не хотела, чтобы Вудбади услышал ее дыхание и допустил ошибку, приняв распирающую ее ярость за страх. Вудбади не отвечал. Лизи его не торопила, но в конце концов сама нарушила уж слишком затянувшуюся паузу. Ты еще здесь? «Я на это надеюсь ради твоего же блага!» Она знала, что ей ответил тот же человек, но лекторская плавность из голоса исчезла. Теперь голос этот зазвучал моложе и где-то старше. «Я попрошу вас подождать, миссис Лэндон, пока возьму трубку в кабинете». «Чтобы твоя жена ничего не слышала, ты это хочешь сказать?» «Пожалуйста, подождите». Только поторопись, Вуд долби, а не то. Щелчок и тишина. Лиззи пожалела, что не воспользовалась беспроводным телефоном на кухне. Могла бы подобрать с пола сигарету и раскурить ее от конфорки электроплиты. Но, может и хорошо, что все так вышло. Теперь она не могла выпустить с дымом свою ярость, и последнее распирало ее аж до боли. Прошло десять секунд, двадцать тридцать Она уже собиралась положить трубку, когда раздался еще один щелчок, и король Инкунков заговорил своим молодо старым голосом. В нем явственно слышалась какая-то икающая дрожь. «Это удары его сердца», — подумала Лизи. Мыс принадлежала ей, но проинтуичила она чисто как скот. «Его сердце бьется так сильно, что я его слышу. Я хотела напугать его, я его напугала». «Но почему это теперь пугает меня?» И да, внезапно она ощутила испуг. В красное одеяло ее ярости он вплёлся желтой нитью. «Миссис Лэндон, это мужчина по фамилии Дули? Джеймс или Джим Дули? Высокий и худощавый, с выговором жителя сельской глубинки запада или юга?» «Скажем, из западной Вирги, я не знаю его имени и фамилии. По телефону он представился Заком Маккулом, и также он подписал свою «Ёбст», — вырвалось у Вудбади, только он растянул слово Йобст, превратив его чуть ли не в заклинание. А потом раздался какой-то звук, который Лиззи истолковала как стон. И перед ее мысленным взором к первой желтой нити присоединилась вторая. «Что?» — резко спросила она. «Это он», — ответил Вудбоди, — «должен быть он. Адрес электронной почты, который он мне дал, ЗАГ-991». «Ты велел ему напугать меня, чтобы я отдала тебе неопубликованные произведения Скотта, так? Об этом ты с ним договорился?» «Миссис Лэндон, вы не поняли. «Думаю, понимаю. После смерти Скотта мне приходилось иметь дело с людьми, у которых в голове что-то сдвинулось, и ученые могут дать сто очков, форы коллекционерам. Но в сравнении с тобой, вуд долби, эти ученые нормальные люди. Вот почему, вероятно, тебе удавалось поначалу скрывать свою чокнутость. Действительно чокнутые должны уметь это делать. Навык выживания. Ничего больше». «Миссис Лэндон, если вы только позволите мне объяснить, «Мне угрожают, и вы за это ответственны. Чего тут объяснять? Поэтому слушайте и слушайте внимательно, прикажите ему дать задний ход. Пока я не сообщила ваше имя властям, но, думаю, бояться вам нужно не полиции. Если этот ковбой глубокого космоса еще раз позвонит мне, если я получу от него еще одно письмо или дохлое животное, я обращусь в прессу». Ее осенило. «Начну с пицбургских газет. Им это понравится. Безумный ученый угрожает вдове знаменитого писателя. Как только этот заголовок появится на первой полосе, несколько вопросов копов из Мэна покажутся вам сущей ерундой. Прощай, должность!» Лиззи подумала, что прозвучало все это красиво, и желтые нити страха исчезли, во всяком случае, в данный момент. К сожалению, после сказанного в Удбоде они сразу вернулись, еще более яркие. «Вы не понимаете, миссис Лэндон. Я не могу приказать ему дать задний ход».